своих я нашел один. Добрая и внимательная бабушка. Бабушка. Моя бабушка была колдуньей. Не сказочной, а реальной, настоящей белой колдуньей. Старожилы, может быть, помнят ее невероятные чудеса. Она жила на Украине в селе кузничи Городнянского района Черниговской области. Звали ее Ефросинья, а фамилия — Верхуша. Однажды в раннем детстве я присутствовал при ее чудодействиях. Тогда мало что понял в них, но сейчас стало ясным абсолютно все. О, Боже! Какая простота в самой загадочной невероятности! я Думаю, половина сегодняшних людей, особенно целителей, смогли бы свободно достигнуть ее результатов. Если чуть подробнее, то вот что произошло. Все раннее детство я провел в украинской деревне, в маленькой беленькой хатке, крытой соломой. Любил наблюдать, как хлопочет у печи моя бабушка. Однажды, повздорив с кем-то из сверстников, я услышал обидное. «А твоя бабушка — колдунья!» Другие стали сразу же защищать мою бабушку. «Мамка моя каже, она хорошая». Не раз я видел, как бабушка лечила людей. Я не придавал этому никакого значения. В те времена в деревнях много было целителей. У кого-то лучше получалось лечение одной болезни, у кого-то — другой. И никого не звали колдунами. Но способности... Бабушки не укладывались в обычные рамки целительства. Моя малограмотная бабушка, как оказалось, свободно излечивала многих животных. Делала она это внешне невероятным способом. Она на сутки исчезала вместе с больным животным, потом возвращалась уже с выздоровевшим или подлечившимся и говорила хозяину, как должно проходить дальнейшее лечение». Когда я услышал от сверстника оскорбительное в адрес моей бабушки слово «колдунья», хоть и боятся дети всяких колдунов, я нисколечко не стал хуже относиться к своей доброй бабушке. Она, вернее, ее действия лишь вызывали во мне интерес. Однажды привели к бабушке председательскую лошадь, породистую, недавно купленную для разъездов председателя колхоза по служебным делам мы местные ребятишки всегда любовались лошадью когда проезжал председатель она высоко держала голову намного резвее и красивее бежала чем все другие деревенские лошади, но в этот раз ее привели к бабушке не запряженной в разъездную тележку и не под седлом ее теперь по нуру медленно передвигающуюся привели в одной уздечке для меня небывало из события. Председательская лошадь в нашем дворе, и я с интересом стал следить за происходящим. Бабушка подошла к лошади, стала гладить ее то сбоку по морде, то около уха, и что-то ласковое спокойно шептало ей. Потом бабушка разнуздала лошадь, вытащила изо рта лошади металлические удила, из дома вынесла во двор скамью, разложила на скамье пучки трав, Подвела лошадь к скамье и начала предлагать животному по очереди разные сухие травки. Лошадь на какие-то не обращала внимания и отворачивалась, но некоторые нюхала и даже слегка пробовала. Те пучки, на которые лошадь обратила внимание, и отворачивалась, но некоторые нюхала и даже слегка пробовала. Те пучки, на которые лошадь обратила внимание, бабушка бросала в чугунок с водой, стоявшей на углях, и туда же опустила свой чепчик. Я слышал, как она сказала людям, приветшим лошадь, «Приходите утром, через день». Когда люди ушли, я понял, что бабушка опять собирается исчезнуть куда-то вместе с лошадкой и стал просить ее взять меня с собой. Бабушка, всегда выполняющая все мои просьбы, И в этот раз не отказала, но поставила условие — раньше обычного лечь спать. Я подчинился. Бабушка разбудила меня на рассвете. Перед домом стояла лошадь, покрытая небольшой холщовой тканью.